когда увидит в графе фразу «Сестра осуждена за убийство». Яблок я был недалеко падает, неожиданно отмерла Клава. «Ты о чем?» – удивилась я. Юрка сидела, пояснила на дважды. «Все заводки. Первый раз он с мужиками. На троих соображал, чего-то они там не поделили, передрались. Мой кобель здоровый, кулаки пудовые». Долбанулся бутыльник, одному черепушку проломил, хорошо не наспять убрал. Четыре года дали, через два с половиной выпустили за хорошее поведение. Уж как он клялся, что больше никогда божился, в ногах валялся, только толку-то. Во второй же загремел, когда Надка в третьем классе была опять по пьяни. Кошелек у мужика выточил в ролейбусе, я ему в тот день денег на водку не дала. Ни копеечки, все припрятала и из дома выгнала. А он решил сам раздобыть. Шесть котков вломили, от звонка до звонка отсидел. Вот уж я нахлебалась, говна, по уши наелась. Двоих девах ходить, накормить, выучить, до этому харча отвести От Юркиной матери толку не было, она пьяница горькая. А свекор мой убийца, он двух соседей в избе запер да поджег. Они, когда забор строили, от его участка полметра отхватили. Вот он и разобрался, хорошо на зоне помер. Повезло свекровке, а мой-то вернулся. Почему же не разошлись? Девок сиротить не захотела отдохнула Клава. Я была потрясена, чего больше в этом заявлении, Мазохизма или глупости? Так на -то в родню пошла, продолжала Клава. В деда и отца кровь гнила, и убийцы они. Уж я колотила ее в детстве, колотила, думала, вы бы Гена, там нет. Вот что, решительно заявила я. Ну-ка быстро рассказывай, что за афера придумал Юрий. Может, отключ к разгадке зарыт, пойми. Не виновата на то, не она убивала. Все равно ничего не вышло, напряглась Клава. Да и не хотели мы ничего плохого. Ладно, слушай, у на родители народилась куча детей. Они, по-моему, всех по именам-то не помнили. Только до школьного возраста дожили двое – Юра и Светка. Светлана была на целых 10 лет старше брата и очень любила Юру. Если сказать правду, то девушка заменила брату мать. Их родительница пила, не просыхая, не задумываясь ни о чем. Светлана же в 14 лет отправилась мыть лестницы и покупала маленькому братику еду и немудреные игрушки. Она же потом стала водить Юру в школу, приговаривая – Учить хорошо, вот вырастись, пойдешь работать, получишь много-много денег. Мы с тобой так заживем. Вдруг тебе принц встретится один раз бесхитростно, ответил Юрочка. Женеться мне и работать не придется. Света шлепнула брата. И с чего захотел? лентяй. Потом она горько вздохнула и добавила. Какие уж тут принцы. На меня никто и не полетит в таком платье. «Ты самая красивая!» – с жаром восстыкнул Юра. Света грустно улыбнулась. «Да уж, прямо королева!» Самое интересное, что Света на самом деле была хороша. Только красота ее не бросала за глаза. Если говорить языком дамских романов, она не походила на пышную яркую розу, а напоминала Василек, выглядывавший из колости в ржи. Так бы и пробегала Светочка всю жизнь по поддельтам и чужим людям с ведром грязной воды, но однажды богиня судьбы проснулась, приметила тудолюбивую девочку и одарила ее счастьем. Света пристроил семью режиссера бланка домработницей. Матвей Георгиевич был величной в мире театра, а его постановка говорили с придыханием не только в Москве, но и в Лондоне, Париже, Риме. Режиссер часто мотался за рубеж, принимал он из друзей и у себя. В 70-е годы советским людям не разрешалось дружить с гражданами других государств. Сейчас в это трудно поверить, но для того, чтобы выехать на отдых в социалистическую Болгарию, требовалось преодолеть массу препонов, пройти комиссии в домовом комитете, в парткоме, на работе, в районном комитете партии ответить на многочисленные каверзные вопросы, выслушать инструктаж, и только тогда вы имели шанс пересечь границу СССР, сжимая в кармане 30 долларов. Большую сумму вовозить категорически запрещалось, но существовала особая каста советских людей, которые жили не по правилам,